Глава 18. Взломайте свой смартфон. Очевидно, что многие люди, и я не исключение, не могут обходиться без смартфонов. Поддерживать связь с родными, прокладывать маршруты по городу, слушать аудиокниги. Как бы ни использовалось это чудо-устройство, оно стало незаменимым. Но именно из-за своей многофункциональности смартфон становится главным источником отвлечения. К счастью, потребность и зависимость – это разные вещи. Мы можем выжать максимум из гаджетов, не давая им выжать максимум из нас. Взломав свои телефоны, вы помешаете внешним раздражителям, которые подталкивают вас к действиям, наносящим вред. Я приведу последовательность из четырех шагов, которые позволят вам взломать смартфон и вернуть себе бессмысленно растрачиваемое на него время – Самое приятное, что все четыре шага можно пройти меньше, чем за час, и у вас уже никогда не будет повода назвать свой телефон отвлекающим фактором. Шаг первый. Удалите. Первый шаг к тому, чтобы лишить телефон его отвлекающей силы, это удалить все приложения, которые вам не нужны. Чтобы сделать это, я задал себе уже знакомый вам вопрос. Какие внешние раздражители в телефоне работают на меня, а какие нет? Ориентируясь на свои ответы, я удалил приложения, не с моими ценностями. Я не стал трогать приложения для обучения и здорового образа жизни, но избавился от новостных приложений с их пронзительными оповещающими сигналами и будоражащими заголовками. Кроме того, я удалил с телефона все игры. Нет, я, конечно, не настаиваю, чтобы вы поступили так же. Многие современные игры, особенно выпускаемые независимыми студиями, это образцы настоящего мастерства. Увлекательностью и нравственной глубиной они не уступают хорошим книгам и фильмам. Что касается меня, я просто понял, что игры – это не то, на что я хочу тратить свое телефонное время. Будучи технофилом, я обожаю опробовать все новое. Но за несколько лет у меня скопилось столько неиспользуемых приложений, что можно было переходить с экрана на экран, а конца все не предвиделось. Другими словами, они заполнили весь мой телефон. Если вы хоть чуть-чуть похожи на меня прежнего, то и у вас есть приложения, которыми вы никогда не пользуетесь. Они занимают память телефона и, когда начинают обновляться, снижают скорость передачи данных. Но хуже всего то, что из-за этих ходячих мертвецов на экране телефона царит хаос. Шаг второй. Измените. Очистить телефон от неиспользуемых приложений мне было довольно легко, поскольку прощание с теми из них, в которые я никогда не заходил, не вызвало у меня никаких эмоций. Но дальше нужно было удалить приложение, которое я любил. К сожалению, я частенько ловил себя на том, что смотрю YouTube, проверяю Facebook или Twitter, когда мне полагается общаться с дочерью. Как только я начинал скучать, я просматривал короткое видео или обновлял ленту сообщений. При этом я отвлекался от разговора с дочкой. Но совсем отказаться от этих сервисов я не мог. Я хотел продолжать ими пользоваться, чтобы поддерживать связь с друзьями и смотреть интересные видео. И все же я нашел выход из положения. Изменил время и место пользования проблемными сервисами. Поскольку я выделил в расписании специальное время для социальных сетей, отпала необходимость хранить эти приложения в телефоне. Поколебавшись несколько минут, я удалил их, и это было как глоток чистого воздуха. Теперь я мог пользоваться этими сервисами с компьютера, в то время, которое на это отвел, а не тогда, когда автору приложения вздумается послать мне свое пинь. В том, что касается мобильного телефона, наверное, самым благотворным усовершенствованием для меня стало, как ни странно, изменение способа контроля времени. Я ненавижу опаздывать, поэтому раньше я весь день то и дело поглядывал на телефон, И очень часто это заканчивалось тем, что меня засасывало очередное уведомление на заблокированном экране. Как только я начал носить часы, я заметил, что достаю телефон гораздо реже. Быстрый взгляд на запястье сообщал мне то, что мне требовалось узнать. И только. Итак, главное – найти лучшее время и место для того, чем вы хотите заниматься. Если ваш телефон умеет делать чуть ли не все, что угодно, это еще не значит, что он должен это делать. Шаг третий. Переставьте. Теперь, когда у нас остались лишь самые важные приложения, пришло время навести порядок в телефоне и за счет этого уменьшить его отвлекающую силу. Ваша задача сделать так, чтобы ничто не могло вас отвлечь от основной задачи, когда вы разблокируете экран телефона. Тони Стаблбайн, главный редактор сайта Better Humans, называет основной экран своего телефона насущным домашним экраном. Между прочим, Стаблбайн был шестым человеком, принятым на работу в Твиттер, и он прекрасно знает, как разрабатывалась эта платформа. Стаблбайн советует разделить приложение на три категории: основные инструменты, устремления и игровые автоматы. «Основные инструменты, — объясняет он, — помогают достигать определенных целей. Вы часто их используете, когда нужно найти попутную машину, определить местонахождение, напомнить себе об условленной встрече. Их должно быть не больше пяти-шести. Устремлениями он называет то, чем вам хочется заниматься. Это медитация, йога, физические упражнения, чтение книг, прослушивание подкастов. К игровым автоматам Стаблбайн относит приложения, в которых вы увязаете, стоит вам их открыть. Это электронная почта, твиттер, фейсбук, инстаграм, снэпчат и так далее. Он советует переставить ярлыки так, чтобы на главном экране остались только основные инструменты и устремления, причем только те приложения, которые, как вам кажется, вы способны контролировать. Если какое-то из приложений побуждает вас бездумно проверять обновление, перенесите его на другой экран. А еще советую, если вам нужно найти какое-то приложение, не пролистывать их в телефоне, а воспользоваться встроенной функцией поиска. Так вы гораздо меньше рискуете наткнуться на отвлекающее приложение. Шаг четвертый. Настройте. В 2013 году Apple объявила, что ее серверы отправили уже 7,4 триллиона пуш-уведомлений. К сожалению, мало кто пытается хоть как-то бороться с внешними раздражителями такого рода. По словам Адама Марчика, директора компании мобильного маркетинга Кахуна, параметры уведомлений настраивают меньше 15% обладателей смартфонов, а значит оставшиеся 85% позволяют авторам приложений прерывать их, когда тем вздумается. Мы сами должны настроить параметры под свои нужды. Создатели приложений за нас это не сделают. Но какие уведомления следует отключить и как это сделать? Теперь, когда мы проредили приложение в телефоне, можно перейти к изменению настроек уведомлений. На этот шаг я потратил около 30 минут, однако он коренным образом изменил мою жизнь. Если у вас iPhone Apple, зайдите в настройки и выберите уведомления. А если телефон на базе Android, выберите в настройках раздел приложения. Теперь для каждого из приложений настройте параметры уведомлений. Исходя из своего опыта, считаю, что лучше всего настроить два параметра уведомлений. Первый. Звук. Звуковые уведомления самые навязчивые. Подумайте, каким из приложений можно разрешить отрывать вас от общения с родными или отвлекать ваше внимание в разгар совещания. Эту привилегию я предоставляю только текстовым сообщениям и телефонным звонкам. Правда, еще я использую приложение, извещающее меня о наступлении каждого нового часа звоном колокольчика. Оно помогает мне соблюдать мое расписание. Второй. Вид. По степени навязчивости вторыми после звуковых уведомлений следуют визуальные. Я, например, согласен только на красный кружочек, появляющийся на краю ярлыка приложения, и разрешаю посылать такие уведомления только службам сообщений вроде почтового приложения WhatsApp, Slack и Messenger. Я не использую их для исключительных случаев, поэтому знаю, что могу подождать и открыть их, когда появится возможность. Единственный недостаток таких настроенных уведомлений в том, что какой-нибудь звуковой раздражитель может все же прорваться ко мне во время сосредоточенной работы или ночью, когда я сплю. Я же хочу, чтобы внешние раздражители беспокоили меня только в случае крайней необходимости. К счастью, у моего смартфона есть две невероятно полезные функции. Первая из них – стандартная «не беспокоить». Ее можно настроить так, чтобы до вас не доходили вообще никакие уведомления, в том числе звонки и текстовые сообщения. Тем не менее, когда кто-то звонит дважды в течение трех минут или набирает слово «срочно», iOS понимает, что такой звонок или такое сообщение нужно доставить. Вторая функция – это режим «Не беспокоить за рулем». Он блокирует звонки и текстовые сообщения, но посылает отправителю ответ, что вы сейчас не можете воспользоваться телефоном. Текст сообщения может быть любым. Его цель – дать человеку понять, что без крайней надобности вас сейчас не нужно отвлекать. Следует отметить, что управление внешними раздражителями в телефоне требует минимальных усилий. Например, каждый раз, когда вы устанавливаете новое приложение, нужно задать параметры его уведомлений. К счастью, разработчики как Apple iOS, так и Android планируют облегчить настройку уведомлений в новых версиях этих операционных систем. Так что, как не уловки авторов приложений, они ничто по сравнению с удалением, изменением, перестановкой и настройкой приложений, которые не работают на вас. Потратив совсем немного времени, вы можете подстроить телефон под себя и избавиться от ненужных внешних раздражителей. Пользоваться мобильным телефоном, но не отвлекаться – это вполне в вашей власти. Ничто не способно помешать вам взломать свой смартфон. Запомните. Вы можете взломать внешние раздражители в своем телефоне за 4 шага и меньше, чем за час. Удалите. Деинсталируйте приложения, которые вам больше не нужны. Измените. Поменяйте время и место использования потенциально отвлекающих приложений, таких как социальные сети и YouTube. Входите в них с настольного компьютера, а не с телефона. Заведите себе наручные часы, чтобы, когда нужно узнать время, не приходилось заглядывать в телефон. Переставьте. Переставьте. Уберите с домашнего экрана телефона любые ярлыки, которые могут побуждать вас бездумно проверять обновления. Настройте. Измените уведомления для каждого приложения. Будьте очень требовательны, отбирая приложения, которым позволите посылать звуковые и визуальные сигналы. Научитесь использовать функции «Не беспокоить» в своем телефоне.